Сергей Беларин. Рассказ первый и последний. Он с тоской взглянул в окно. Вот уже много лет каждый вечер в голову лезут воспоминания о первой трансформации. Это случилось в метро. На обычной полупустой станции «Смоленская». Он стоял на платформе, лениво провожая взглядом проносящиеся мимо поезда, подтягивая пиво. Банка приятно холодила руки, и он наслаждался ветром, играющим с полами плаща в кошке мышки. Ветер. Откуда под землей ветер? Как я люблю эти упругие потоки, несущиеся по подземным туннелям. Они не встречают преград, обтекают препятствия, даруют ощущение свободы и бесконечности в замкнутом пространстве подземки. Когда из черного зева туннеля, опережая металлического, с горящими глазами зверя, вырывается бойкий порыв ветра и бросается прямо в лицо свежей, тугой струей. Развиваются волосы, взлетают юбки, трепещет одежда, плотно прилегая к телу. Закроешь глаза, и сразу появляется бездна, в которую хочется сорваться и лететь. Мечта человека о полете, крыльях, о свободе. Внезапно из ниоткуда в голову проник глубокий и резонирующий голос. Время пришло. Боль в спине была настолько резкой и неожиданной, что тело изогнулось самым неестественным образом, практически заставив человека встать на мостик. Банка выпала из сведенных судорогой рук и застучала по полу. Снова скрутил, а теперь уже в другую сторону, в позу эмбриона. Он уперся кулаком в плиту и застанав сквозь зубы. Что случилось? Что происходит? Редкие пассажиры, ожидающие поезд с нарастающим беспокойством взирали на его акробатические потуги. В спину будто ударили металлической балкой. Захрустили кости. Изо рта на гранитную поверхность просочилась струйка крови из прокушенной щеки. По плащу пошли складки, бугры. Стало заметно, что над лопатками появились и уплотняются уродливые наросты. В неожиданно установившейся тишине послышался неестественно громкий треск рвущейся ткани. «Смотрите! У него выросли крылья! Мама, мама, это ангел! Позвоните же скорее в милицию!» Последняя вспышка боли, и мозг погрузился в благодатную тьму. Он не ушел и не убежал, потому что не смог. В себя он пришел в исследовательском центре. Его поздравляли, хвалили, пели осанну, но, естественно, ведь он первый. Он дал людям крылья, осуществил давнюю мечту всего человечества. Теперь все будет иначе. В мире крылатых людей все изменится к лучшему. Но за восторженными лицами ученых он заметил случайно, краем сознания, темную тень фальши. Тут же потребовал рассказать ему всю правду, как бы она ни была жестока и горько пожалел об этом. Конечно, он рад за людей, получивших благодаря его расшифрованному геному способность летать. Теперь у каждого человека есть крылья, даже у младенцев. И все это благодаря ему, первому. Но, как всегда, есть маленькое, гаденькое «но». У него самого крыльев больше нет. Они исчезли. Нам очень жаль, это ошибка науки, трагическая случайность, непредсказуемая вероятность, но тем не менее свершившийся факт. В мире крылатых людей он последний бескрылый человек, пусть даже и практически бессмертный. И вот он с тоской смотрит в окно. Город прекрасен, архитектура изменилась, приспособившись под нужды своих крылатых обитателей. Тысячи летающих созданий порхают вокруг его башни, словно хоровод гигантских мотыльков. Они наслаждаются полетом, ветром и свободой, а он будто заточен в золотую клетку и не может даже свести счеты с ненавистной жизнью. После неудачной попытки выброситься в окно он обрел почетный караул. Теперь рядом с его квартирой летает десяток добровольцев, которые считают своим долгом беречь его жизнь, потому что он первый и последний.